Глава двадцать третья. Скарлет пыталась убедить себя, что открывшаяся ее глазам картина не настоящая, что подземелье пытается свести ее с ума, и гнилостного запаха она на самом деле не ощущает, и рука принадлежит вовсе не Данте. Но даже если тело и могло быть каким-то образом украдено и покрыто татуировками, то бледная голова... Повернутая под неестественным углом на окровавленной шее, без сомнения, была головой Данте. Хулиан резко оглянулся. Малинка, все совсем не так, как кажется. Скарлетт бросилась бежать, но он оказался быстрее, догнал ее в мгновение ока и обхватил одной сильной рукой поперек груди, а второй за талию. Отпусти, взвизгнула она. Скарлет, успокойся. Эти т о н н е л и усиливают страх, не позволяя ему себя контролировать. Клянусь, мы с Дантой действовали сообща. Если ты прекратишь сопротивляться, я тебе это докажу. Хулиан усилил хватку, заломив ей руки за спину. Весь прошедший день я был мертв. Как по-твоему мне удалось бы его убить? Если он и есть магистр к а р а в а л я то вполне мог поручить прикончить Данте кому-то другому. Зачем же ты в таком случае притворялся, что не знаешь его? Потому что мы боялись, что случится что-то подобное. Мы понимали, что легенда узнает Данте и Валентину, которые уже принимали участие в игре. Но сам я в основном был зрителем, поэтому пока ему не знаком. Мы сочли разумным сохранить наш союз в секрете. На случай, если легенду станут известны планы Данте. Хулиан бросил взгляд на лежащее дальше по коридору мертвое тело, но лицо его сохранило прежнее бесстрастное выражение. Он нисколько не походил на человека только что обнаружившего, что его друг убит. Такое же холодное выражение лица было у него и на похоронах Розы. Ну точно, он и есть легенду. Подавив рвущийся наружу всхлип, Скарлетт обмякла в руках Хулиана. Ей было трудно принять горькую правду. Она не закричала, почувствовав, что он прижимается грудью к ее спине, не набросилась на него с кулаками, когда он медленно отпустил ее з а п я с т ь е Главное — побороть собственный нарастающий страх и дождаться, когда Хулиан уберет руку с ее талии, а уж потом... Далеко Скарлет не убежала. Хулиан снова настиг ее и прижал к стене. Немедленно прекрати, или нас обоих убьют, прорычал он и рванул пуговицы на своей рубашке. Они посыпались на пол, а он отступил назад ровно настолько, чтобы свет факела высветил то, что Скарлет поначалу приняла за шрам над сердцем. По верхней части его ребер в е л а с ь бледная. Как воспоминание годичной давности. Татуировка в виде розы, выполненная белыми чернилами. У Данты ты наверняка видела такую же, только другого цвета, сказал Хулиан. Это ничего не доказывает. На Каравале розы встречаются чуть ли не на каждом шагу. Легенду одержимы этими цветами. Значит, посланный Айкусон был правдивым. Скарлет понимала, как неразумно раскрывать последнюю карту перед тему, которого на руках все козыри. Но она устала от этой игры, зашедшей слишком далеко. Лежащие в нескольких футах от них т р у п тому подтверждение. Перестань уже мне врать. Я видела тебя на похоронах и знаю, что ты и есть легенду. Мрачное лицо Хулиана застыло на п о д о б и е маски. Сначала он выглядел ошеломленным, затем его черты несколько смягчились, по губам скользнула тень печальной улыбки. Не знаю, о каких похоронах говоришь ты, но мне довелось присутствовать лишь на одних — моей сестры Розы, невесты Данте. Я не легенда, а здесь я, потому что хочу помешать ему, уничтожить кого-либо так же, как он погубил ее. Роза была его сестрой. Убежденность Скарлетт пошатнулась. Но была ли она готова поверить ему, потому что отчаянно хотела этого, или потому что х у л и о н действительно говорил правду? Она попыталась разглядеть цвет его эмоций, но ничего не увидела. Должно быть, связующая нить с его чувствами уже истончилась и исчезла. Когда я была мертва, мне явились образы, возразила Скарлет. Если Роза была твоей сестрой, почему же ты стоял с таким безразличным видом? К тому же на тебе был цилиндр. Ты решила, что я легенда на основе этих образов и моего цилиндра? Недоверчиво спросил Хулиан. Казалось, он вот-вот вот рассмеется. Да не в цилиндре же дело. Хотя Скарлетт действительно придала его головному убору большое значение, также ее насторожило, что он а многом умалчивал. Откуда ты знал, что нужно делать, когда я умирала? Потому что слышал, как люди говорили об этом, когда я смотрел игру в прошлый раз. Это ни для кого не секрет. Но мало кто захочет пожертвовать своей жизнью ради кого-то другого, хотя бы одним днем. Он многозначительно посмотрел на Скарлет и грубо продолжил: "Ты, как я погляжу, предпочитаешь никому не доверять. Познакомившись с твоим отцом, не могу тебя в этом винить. Но клянусь, я не легенда. Как же тогда тебе удалось вернуться в стеклянную змею после того, как тебя ранили? И почему следующим вечером ты не пришел в таверну, как договаривались?" Хулиан разочарованно застонал. Не знаю, убедит ли тебя это в чем-нибудь. Но на встречу в таверне я не явился, потому что прошлой ночью меня ударили по голове и я проспал. А когда все же пришел, тебя там уже не было. С улыбкой пояснил он. Скарлет, однако, она показалась натянутой и не настоящей. Даже если Хулиан и не м а г и с т р к а р а в а л я все равно он с ней не до конца честен. Он сжал руки в кулаки. словно чтобы удержать свои секреты, как не раз поступала в прошлом и Скарлет. Только она таким образом пыталась побороть свой страх. Если ты в самом деле хочешь остановить легенду, то едва ли мог позволить себе потерять целый день жизни, подарив его кому-то другому. И ты все еще не объяснил, как тебе в ту ночь удалось вернуться на постоялый двор. Но что ты прицепилась? Хулиан раздраженно покачал головой. Ладно, так и быть. Раз тебе так важно знать правду, расскажу. Он наклонился ближе, о мы в шею с к а р л и своим прохладным дыханием. И ей вдруг показалось, что весь туннель наполнился свежим запахом его кожи. Я вообще не спал. Я специально оставил тебя сидеть в таверне, потому что после того, как мы побыли в комнате вдвоем, решил тебя какое-то время не видеть. Он опустил взгляд на губы Скарлет, заставив ее содрогнуться. В тусклых туннелях было слишком темно, чтобы разглядеть цвет глаз Хулиана, но Скарлет они представлялись двумя бездонными озерами жидкого янтаря, окаймленными темными ресницами. Точно так же он смотрел на нее раньше, когда стоял, прижавшись спиной к двери, а она подпирала его своим телом. Цель моя в этой игре. Была самой, что ни наесть простой, пустился в п о я с н е н и е х у л и а н и замолчал. Натужно сглотнув, он заговорил снова грубым низким голосом: «Я прибыл на остров, чтобы отыскать легенду и отомстить за свою сестру. А наше с тобой общение собирался прекратить сразу, как попаду на к а р а в а л ь Так что, как видишь, я не был до конца честен с тобой, но клянусь.» Я не легенду. Скарлет подумала, что этим признанием Хулиан вполне мог бы сокрушить камень. Он похоже всегда скрывал свои истинные чувства, но его последние слова обнажили жестокую правду, высказанную как есть, без прикрас. Сделав еще один шаг назад, Хулиан медленно сунул руку в карман и вытащил записку. Вот это я обнаружил в комнате Данте. испустился сюда, чтобы поговорить с ним, а не убить. Хулян, в а л е н т и н ы до сих пор нет. Боюсь, легенда обо всем догадался. В сознании Скарлет мелькнул проблеск воспоминания. Валентина, сестра Данте. Она содрогнулась, воскресив в памяти последний раз, когда видела его живым. Они столкнулись на лестнице, и он был вне себя от беспокойства. Возможно, если бы Скарлетт не лишилась дня жизни, смогла бы помочь ему найти ее. Я должна была что-то сделать, пробормотала она. Ничего ты сделать не могла, резко возразил Хулиан. Валентина должна была встретиться здесь с нами в ту ночь, когда меня ударили по голове, но так и не появилась. Хулиан объяснил, что разветвленная сеть туннелей тянется по всему острову. У входа в каждый из них спрятана карта. В первую очередь они используются артистами к а р а в а л я чтобы быстро добираться из одного места в другое. А иногда здесь случаются убийства. Скривив губы, добавил Хулиан. Его глаза запали, скулы выпирали сильнее обычного, черты лица заострились. Скарлет, и рада бы ему помочь, но не знала как. Он казался таким же сломленным, как и она сама. Ты все еще настроен на месть? – уточнила она. Скажи я да, ты бы попыталась меня остановить? Он бросил взгляд на лежащее на полу мертвое с к р ю ч е н н о е тело Данте. Скарлет чувствовала, что следует ответить утвердительно. Она всегда верила, что насилие ни к чему хорошему не приведет. Но смерть Данте и исчезновение Валентины. Разве я л и ее иллюзии касательно того, что Караваль всего лишь игра? Она привыкла считать злодеем своего отца, но теперь оказалось, что и м а г и с т р к а р а в а л я не меньшее чудовище. Похоже, бабушка не преувеличивала, говоря, что чем дольше легенду вел себя как негодяй, тем прочнее вживался в эту роль. Скарлет осторожно протянула руку и сжала холодные напряженные пальцы Хулиана. Я сожалею о твоей. Она осеклась, услышав эхо шагов. Они были тверды, решительны и неумолимо приближались. Голосов она не слышала, но могла бы поклясться, что узнала п о с т у п ь Она испуганно выдернула руку из ладони Хулиана. Это мой отец. Хулиан резко повернул голову в ту сторону, откуда доносился звук. В мгновение ока его печали спарилась. Твой отец здесь? Да, только и сказала Скарлет, и они бросились бежать.